Глава двадцать восьмая. «Наконец-то хоть раз поужинаем вместе», — подумалось, когда усаживалась за стол. Настроение стало чуточку лучше. «Как первый день?» — поинтересовался Амир. «Выглядишь уставший», — произнес Карим. «Да, есть немного». «До нас дошли противоречивые отзывы», — продолжил темноволосый. «Кто-то тобой очень недоволен, а некоторые жалуются» что отказалась смотреть. «Не хочу тратить силы на дурацкие просьбы», отмахнулась я и принялась есть. «Это для тебя они, может, и дурацкие, а для них нет», — не отставал Амир. «Отстань от нее», — вступился за меня брат. «У нее дар, так что ей лучше знать». «Что-то Амир не особо дружелюбен со мной сегодня», — подумала и решила сменить тему на более важную. «Как дела с поиском преступников?» «Сама знаешь, нашли только одного благодаря тебе. Остальные в бегах», — ответил Карим и спросил. «Можешь еще нам помочь?» «Да, только мне надо немного отдохнуть». «Конечно, не утруждай себя. Ты очень ценна для империи», — проговорил Темноволосый. «Оказывается, ты сама обезвредила преступницу, обнаружила магический предмет», — продолжил его брат. «Так-так, значит, их люди не только меня охраняют, но и доносят». «У неё бы всё равно ничего не вышло. У вас сильная защита», — ответила, положив себе на тарелку листья салата. «В этом ты тоже права. Кто настолько не пытался околдовать? Даже наложницы делали попытки. За что были наказаны?» — произнёс Амир и засмеялся. «Как именно наказаны?» с ужасом представила, как бедных девушек бьют плетями. «Изгнаны из дворца, без права возвращения. Дали им кругленькую сумму в качестве компенсации и отправили к родным». «Разве это наказание? И это благо для каждой? Получили свободу, еще и деньги в придачу. Но, видимо, так думаю только я». «Кстати, о наложницах», — опять заговорил Амир. «Как думаешь?» Может, старое всевидище вселилось в одну из них? Лично я в последние дни даже заходить туда не хочу. Как подумаю, что... Брррр!» подернул плечами. Карим горько улыбнулся. «У меня тоже такая мысль возникла», — обратился ко мне. «Можешь посмотреть их, чтобы знать наверняка». «Могу, конечно, но не сегодня», — ответила, вздохнув. «Конечно, это не к спеху» кивнул Светловолосый. «Самое главное — найти заговорщиков, а старуха подождет», — подхватил Темноволосый. Дальше принцы говорили на отвлеченные темы, обсуждали государственные дела, здоровье отца, который до сих пор находился без сознания. У кровати императора неустанно дежурят по очереди придворные лекари-маг. Совместно создали артефакт, который вытягивает яд из организма но пока прогнозы неутешительные. Закончив трапезу, поднялась из-за стола. Их высочества тоже встали. Вызвался меня проводить только Карим. Амир же, попрощавшись, вышел из столовой первым. Какой-то он странный сегодня. Было непривычно, что рядом идет только один принц. Привыкла, что их высочества всегда оба присутствуют, поэтому чувствовала себя немного потерянной. Светловолосый принц пытался уговорить меня посетить райский сад, чтобы там оставить усталость. Остановившись, ответила ему. «Прошу вас, оставьте эту затею. Не намерена я ни с кем из вас заводить романтические отношения». Пока он пребывал немного в шокированном состоянии, я, воспользовавшись моментом, удалилась. «Пусть подумает, надо ли за мной ухаживать, когда я так негативно настроена». А я и правда не в лучшем расположении духа, и все больше хочется домой. Аж до слез. К тому же у меня опять странное предчувствие, как будто грядет что-то очень плохое. Но что именно, понять не могу, и не знаю, как избавиться от этого. Войдя в свои покои, встретила Ингрид. Девушка, как всегда, приветливо улыбнулась и снова предложила успокаивающую ванну. Я опять отказалась, на что она слегка скривила лицо, затем снова улыбнувшись спросила. Принести вам на ночь молока? Нет, спасибо. Ответила, присев на пуфик у туалетного столика. Глядя на девушку, поняла, что все-таки у меня есть сомнения на ее счет. Решила поговорить, чтобы знать наверняка. Скажи, ты в курсе, что старая всевидящая мертва? Девушка опустила глаза. Да, весь дворец знает, но всем приказано молчать. Тело заморожено и находится в подземелье. Почему не похоронят? Есть надежда, что вернется. Ведь ушла, не попрощавшись. Раньше так не делала. Что значит «раньше не делала»? Девушка вдруг изменилась в лице и тут же, взяв себя в руки, начала объяснять. Я не совсем правильно выразилась. У империи было много всевидящих с самого ее основания. Как только северные земли объединились, первый правитель собрал магов и нашел женщину, обладающую таким даром, который является большой редкостью и никогда не встречается у мужчин. Правитель велел служить ему в обмен на почести и безбедную жизнь. Когда всевидящая старела, находила себе преемницу чтобы передать знания. После прощалась и уходила, то есть умирала. Стала не по себе, вспомнив, как со мной поступила эта старуха. В мозгу засела страшная догадка, и я задала еще вопрос. Как именно она прощалась? Ингрид вновь опустила глаза, признавшись. «Не знаю. Спросите об этом историков». Присев добавила. «Извините, но мне пора идти». «Подожди, задержись ненадолго», — попросила я и, взяв расческу со столика, протянула ей. «Можешь расчесать мне волосы? Меня это успокаивает». Девушка заметно напряглась и, не смело взглянув на меня, ответила. «Мне правда некогда, пришлю вам служанку». Быстро пошла к выходу. «А ты кто?» — громко спросила, после чего она замерла и продолжала стоять, как в ступоре. Я добавила, «Разве ты не служанка?» Ингрид медленно повернулась и серьезно проговорила, «Да, но служу я лично вам, поэтому и необходимо дать распоряжение другим слугам. Какое платье вам погладить на завтрашний день? Что приготовить? Выбрать наполнители для ванны, которую упорно не хотите принимать? Чем очень меня обижаете?» Уголки губ опустились, как будто сейчас заплачет. Я ведь стараюсь, чтобы вам было хорошо и комфортно. Не знаю почему, но у меня возникли противоречивые чувства. Вроде правду говорит, и в тот же момент почему-то не верю. С тех пор, как старое всевидящее покинуло мое тело, Ингрид перестала прикасаться ко мне, только укрывала одеялом, но в такие моменты тесного контакта не было. Она только и делала, что давала распоряжение другим служанкам. И еще. Каждый день уговаривает на успокаивающие ванны. Именно находясь в воде с травами, я надолго вышла из тела в тот роковой вечер. «Совпадение?» «Хорошо, можешь идти», — произнесла я. После того, как девушка ушла, продолжила размышления. «Не могу точно утверждать, что старуха вселилась в Ингрид», Но пока все на это указывает. Сообщить принцам? Нет, понаблюдаю еще немного. Вдруг ошибаюсь. Есть у меня еще очень неприятное подозрение. Похоже, у империи была одна и та же всевидящая, просто меняла тела, чтобы не выглядеть монстром в глазах граждан. Говорила, что уходит, оставляя преемнице знания. Какая же она коварная. Точно, ведьма. Наверняка поэтому на Западе сжигают всех колдунов и ведьм, потому что знают, на что те способны. только то сжигать всевидящую. Переселиться в другое тело, только основной дар останется в старом. Так что придется ей в итоге доживать век обычным человеком. Вот из-за чего женщин с таким даром очень мало. Их попросту истребили. Магам куда проще. Их сила в основном приобретенная, хотя от врожденных способностей тоже многое зависит. Подумав об этом, вновь вспомнила Джеймса, и мне стало плохо. Даже показалось, что вновь ощутила тот смрад, что исходил от него. И еще появилась мысль, что снова могу с ним повстречаться. Причем скоро. Неожиданно меня очень сильно потянуло в императорские покои. Быстро поднявшись, выбежала из комнаты, не обращая внимания на вопросительные взгляды охраны. Мужчины едва за мной поспевали, спрашивая на бегу «Что случилось?». Не отвечая на их вопросы, я бежала очень быстро, потому что очень тянула именно туда. Почему? Не знаю, просто надо и все. Наверное, как раз подумала о своей защите, сделать которую может только сильный маг. Сейчас он должен быть у Его Величества. Но, возможно, причина совсем в другом. Сейчас узнаю. Очутившись у императорской спальни, была тут же остановлена стражниками. Запыхавшись, подбежали и мои охранники с теми же вопросами. «Что случилось? Мне нужно войти», — произнесла, обращаясь ко всем. «К Его Величеству разрешено впускать только главного лекаря и мага», — оправдался один мужчина у входа. «Даже Всевидище не может войти», — возмутились мои сопровождающие. «Только с распоряжения их высочеств», — ответил другой стражник. «Тут мне стало совсем нехорошо, еще сильнее потянуло в комнату к императору. Показалось, что повеяло холодом. Кто сейчас у кровати Его Величества?» Задала вопрос с тревогой в голосе и не отрывая взгляда от дверей. Миаэльф. маг», — ответили мне. «Впустите или позовите его, пожалуйста», — почти взмолилась я. Стражники переглянулись, и один из них постучал в дверь. Тишина. Проделал это повторно. Тот же результат. Теперь тревожными стали лица у мужчин. Вояки все же решили войти. И как только приоткрыли дверь, я в нетерпении и под опешившие взгляды рванула первой. Забежав внутрь, застыла в цепенения, потому что увидела человеческую фигуру в черном плаще с капюшоном, стоявшую у изголовья императора. Лица не видно, вместо него темнота. Сразу поняла, что холод исходит именно от него. Или правильнее сказать Ее. Сам повелитель, как прежде без сознания, но выглядит чуть лучше, чем пару дней назад. Ровное дыхание, розовый цвет лица, выражение которого такое безмятежное, как будто он не болен вовсе. Маг, оказывается, крепко спал, наклонившись на стол. Стука в дверь не слышал. Но когда мы, создав суматоху, вбежали, поднял голову и вопросительно посмотрел на нас. «Что происходит?» — спросил, протирая глаза. «Все присутствующие глядели на меня. Только она на императора. Хоть и не вижу ее лица, но знаю». «Смерть пришла», — тихо проговорила. «Что?» — напугался Миавельф и бросился к повелителю. Пощупал ему пульс и, легко вздохнув, обратился ко мне. «Жив». Вы, наверное, переутомились. Идите к себе. Но я вижу ее. Воскликнула, чтобы все слышали. Моя усталость здесь ни при чем. Уверены? Проговорил маг, и в его глазах мелькнула насмешка. Я опять посмотрела на человека в черном плаще, который продолжал неподвижно стоять, и только сейчас задумалась. Почему люди решили, что смерть женского пола? Ведь невозможно определить. Наверное, так удобнее думать. Женщина дает жизнь, женщина ее и забирает. Да, подтвердила я, не отрывая от темной личности взгляда. Она здесь и уходить не собирается. Придворный маг снова подошел к его величеству, еще раз проверил пульс и опять повернулся ко мне со словами. «Простите». При всем моем уважении, но вы ошибаетесь. Его состояние стабильно, никаких признаков ухудшения. К тому же наш артефакт по вытягиванию из организма яда работает. Вот взгляните сами. Жестом показал на полудрагоценный камень красного цвета с черными пятнами, размером с куриное яйцо, лежащий на груди пациента. Когда полностью почернеет, Значит, дело сделано, и Его Величество пойдет на поправку. То есть, как я поняла, организм Императора очищен уже наполовину. Но этого смерть учесть не хочет. У нее свои планы. Я, медленно приближаясь к кровати повелителя, едва слышно пробормотала. Это вы ошибаетесь. Смерть не уйдет. Чем ближе подходила тем сильнее ощущала могильный холод, источаемый этой фигурой. Тут смерть подняла свои костлявые руки и расположила их над лицом пожилого мужчины. Я остановилась, поняв, что уже началось, и никто не сможет этому помешать. — Ну и когда же, по-вашему, император нас покинет? — скептически спросил Мявельф. — Сейчас. Маг всплеснул руками и с возмущением проговорил. «Ну это уж слишком! Прошу вас, покиньте императорскую спальню!» Его тон был рассерженным, так что я больше не смела спорить, а просто молча наблюдала, как полупрозрачная душа повелителя вышла из тела. Взглянув на себя со стороны, он не был испуганным, наоборот, абсолютно спокойным. «Прощайте, ваше величество!» произнесла и ощутила, как по моим щекам катятся слезы. «Что?» — опять возмутился маг и нехотя повернулся к монарху. Охранники стояли с растерянным видом, не зная, что делать. По идее, должны меня выпроводить, но не смеют даже подойти. И я уже не обращала внимания на крики Миавельфа, когда он все же соизволил посмотреть состояние императора в третий раз и, поняв, что тот умер, стал звать лекаря. Глядела на его величество, а он на меня. Вокруг началась настоящая паника. Все бегали, суетились, что-то говорили. Император улыбнулся и исчез. Одновременно с ним исчезла смерть, унося с собой неприятный, могильный холод. На меня никто не обращал внимания, так что я просто незаметно вышла и побрела к себе. По дороге решила, что к магу за защитой обращаться не стоит. Во-первых, сейчас ему не до меня, а во-вторых, понимаю, что никакая защита не поможет. То, что должно произойти, неизбежно произойдет. Мимо пробегали слуги, некоторые останавливались, чтобы поприветствовать меня и неслись дальше. Отвечала им коротким кивком, и сама не поняла, как завернула к саду. Открыв кованую калитку, вошла в это райское место и, остановившись ненадолго, вдохнула полной грудью цветочный аромат. До моих ушей донеслось пение птиц. Отправилась в том направлении, в надежде увидеть наконец-то этих мифических пернатых, о которых столько слышала, но так до сих пор и не увидела. К сожалению, птичьи голоса постепенно исчезли. Расстроилась и хотела было уйти, но что-то меня удержало. Точнее, кто-то, испытывающий глубокую скорбь. Пройдя дальше, заметила одного из принцев, сидящего на скамейке, в печали опустив голову и сцепив перед собой руки. «Всегда ждал этого момента», — произнес, не поднимая головы. И когда он настал, понял, что престол мне вовсе не нужен.